Комендант, когда пришел в свой кабинет, был просто в шоке. Он не ожидал увидеть такого разгрома. Внутри как будто взорвалась бомба. Кладовка была выпотрошена, объедки валялись вокруг стола, мебель была частично перевернута, картины почему-то висели криво, бумаги вывалены из стола и шкафов и разбросаны по всей комнате. Остальные вещи тоже вытряхнуты отовсюду. Было непонятно, то ли здесь что-то искали, то ли просто устроили погром. Папаша сидел, развалившись за столом, и дремал. Другой мужчина, который пришел с ним, спал в кресле, лежа поперек. Сквозь, о ужас, открытую дверь в его тайный мир, он видел, что мужчина с женщиной спят в обнюку на кровати среди свисающих цепей и веревок. Это был крах. Что ждать дальше было непонятно, но очевидно, что ничего хорошего. «А, приятель!» — папаша резко открыл глаза и встал. «Мы тут тебя совсем заждались. Как там наши дела? Как рыба?» Комендант попытался что-то сказать но слова застряли у него в горле, вырвался только какой-то хрип. — Что, да речи потерял? — Ну, это ничего, это поправимо. Мы тут у тебя похозяйничали немного, уж не обессудь. Все это время папаша приближался к нему. Подойдя вплотную, он без предупреждения врезал коменданту кулаком промеж глаз. Тот от неожиданности рухнул плашмя на спину. Из носа хлынула кровь. — Я объясню! — наконец смог члена раздельно произнести он и вдруг заплакал. «Что такое? Я думал, тебе нравится боль, или тебе нравится самому ее причинять. Но видишь ли, у нас тут общество, построенное на справедливости, так что если ты сделал кому-то больно, в следующий раз больно будут делать тебе, правильно?» Комендант отрицательно закачал головой. «Не согласен. С чем? С устоями нашего общества. Ну тогда тебе здесь не место. Тогда тебе место там, где нет справедливости». В дверях показались сонные Сема и Ильяна и с интересом наблюдали за происходящим. Игорь тоже давно проснулся и просто молча смотрел, чем дело закончится. Папаша выглянул в коридор. — Ей, служивый! — крикнул он туда. — Поднимай весь гарнизон. — Труби, как говорится, общий сбор. Через две минуты на террасе. Он захлопнул дверь. — Вы что, пьяные, что ли, все тут? Что происходит? — промямлил комендант. — Пьяные? Ты в своем уме? — папаша искренне возмутился. «Да я вообще не пью. Ребята, как оказалось, тоже. Мы-то трезвые, а вот кто действительно не в себе, так это ты. Я могу все объяснить, только я не буду слушать. Я видел достаточно, чтобы принять решение. Пойдем, не будем заставлять твоих ребят ждать». А Паша схватил его за шиворот и потащил к выходу, не давая подняться. Игорь встал и пошел следом. «У меня лицо не очень помятое после сна», — спросила Ириана Сему. «Можно в таком виде на людях показываться?» Ты прекрасна, как всегда, искренне сказал Сема. У, какой ты милый, Лина ткнула его легонько локтем в бок. Хотя немного странно, что тебя это волнует, учитывая, где мы находимся и чем вообще занимаемся. К тому же ты этих людей никогда больше не увидишь, скорее всего. Ну, я же все-таки девочка, хоть и 150-летняя, Лиана хохотнула и двинула ему локтем в бок уже ощутимо сильнее. Ладно, шучу, пойдем. И они вышли следом за остальными. Гарнизон уже выстроился на террасе вдоль стены. Один, видно старший по званию, стоял немного в стороне. Папаша так тащил коменданта за шиворот, пресекая все попытки того подняться на ноги. Вероятно, хотел, чтобы тот выглядел максимально униженно. Вытащив на террасу, он швырнул его в середину. «Мы заехали к вам по своим делам», — начал он. «Но то, что мы здесь увидели, невозможно игнорировать». Сначала я хотел отправить вашего начальника на наш остров и придать суду. Но мы посовещались, — он кивнул в сторону ребят, — и приняли другое решение. У нас нет ни времени, ни желания на эту бюрократию, поэтому я выношу приговоры лично. В экстренных случаях я могу это делать. А случай самый, что ни на есть экстренный. Комендант сидел на полу и не предпринимал уже попыток подняться. Все его внимание было занято попытками остановить лющуюся носа кровь. Я решил, что комендант нашей тюрьмы будет отбывать наказание в своей же тюрьме, которую он, судя по всему, так любит. Папаша опять схватил коменданта за шиворот и рывком поднял на ноги. Тот испуганно таращился на него. «Да вы что?» — наконец сумел выговорить он. «Меня же там убьют!» «Это твои проблемы. Раньше надо было думать. И это все из-за моей спаленки?» Он опять чуть не плакал. «Спаленки?» — удивился папаша такому слову в этой ситуации. «Ну, отчасти да. Но мы еще ознакомились с твоей бухгалтерией. Ты варюга, каких мало. В основном за это. Ну и в нагрузку за то, что ты конченый извращенец и садист». Папаша подтащил его к бочке и рывком швырнул в нее. Комендант полетел туда вверх тормашками, и из бочки остались торчать только ноги. Он сучил ими и возился внутри, очевидно пытаясь принять вертикальное положение, но это у него никак не получалось, поскольку было мало места. В это время раздались робкие хлопки, которые постепенно становились все увереннее и увереннее. Папаша удивленно оглянулся на солдат, а потом посмотрел на коменданта, который наконец умудрился перевернуться, и над краем бочки показалось его окровавленное лицо. А тебя здесь, мягко говоря, не любят, оказывается, весело сказал папаша. Похоже, ты тот еще говнюк. С этими словами он пнул бочку ногой, и она отъехала на метр. Поняв, что это не работает, Он подошел к лебедке и стал крутить ручку. Бочка медленно заскользила в сторону тюрьмы. Когда она выехала на край террасы и оказалась в метрах в десяти, папаша бросил крутить и сказал, «Кто тут у вас занимается доставкой, а то мне все-таки не почину». Солдаты, отталкивая друг друга, бросились к лебедке. Всем хотелось поучаствовать в доставке коменданта в тюрьму. Папаша махнул старшему, который не стал участвовать в споре за лебедку, чтобы он подошел к нему. «Скажи мне честно, если поверю, то сильно не накажу, даже если виноват. Ты был в доле? «Никак нет, он не любил делиться». И осекся, поняв, что выразился двусмысленно. От папаши эта двусмысленность не ускользнула. «Значит, хотел, но возможности не было». Тот опустил глаза. «Да, но только, чтобы деньжат побольше было. А что касается его спаленки и всего такого, так нет, конечно, это ни в коем разе. Я это по-нормальному предпочитаю». Папаша, прищурив глаза, пристально смотрел на него. Потом вдруг расслабился, хлопнул его по плечу и сказал, «Ладно, пока верю. К тому же в бумагах на тебя тоже ничего не было». «Значит так», — продолжил он уже громче, чтобы все его слышали, «это ваш новый комендант, до особых распоряжений. Всем понятно?» Солдаты одобрительно загудели. «Первое», — сказал Папаша уже тише новому коменданту, «можешь занимать его кабинет?» Но всю роскошь из него перенесите в другое место. Устройте зал приемов, где можно гостей принимать. Бывают же тут гости, кроме заключенных? Редко. Ну, вот мы сегодня нагрянули, значит, бывают. Пускай будет помещение общего пользования. Можете комнату отдыха для солдат обставить, тоже вариант. Слушаюсь. Все его пыточные приблуды не выбрасываете. Тоже можно комнатку оборудовать специальную. Это, конечно, не наш метод. Но вдруг понадобится допрос с пристрастием провести. А тут все готово. Только смотрите, сами не играйтесь, как этот. А Паша кивнул на скользящую над пропастью бочку. Да нет, как же можно-то? Я потом проверю. Теперь за этим местом попристальнее следить будем. Ну и главное, рыбу доставили. А как же, конечно. Нам, когда нужно кого забрать, мы бочку посылаем и записку в ней, что если этого человека не будет, то еды тоже не будет. Присылают, как миленькие. Один раз смешной случай был. Нужно было забрать того, кто уже умер. А мы не знали. Так они другого прислали, которого убедили выдавать себя за умершего. А то как же, есть-то хочется. Вот, — протянул новый комендант, поняв, что его немного понесло, и папаша это не очень интересно. Ну, вот и молодцы. Папаша похлопал его по плечу. Чего же мы тогда ждем? Веди нас к рыбе, а то я по нему уже соскучился и, поймав удивленный взгляд нового коменданта, добавил. «Да шучу я, шучу. Это юмор такой». После чего первый направился внутрь скалы. Комендант поспешил следом, а за ним уже и ребята. «Да нарочно не придумаешь», — сказал Игорь. «Что именно?» — спросил Сёма. «Да вот, человек умудрился провиниться так, что его сослали в галактическую тюрьму без возможности освобождения. В этой тюрьме он умудрился возглавить внутреннюю тюрьму». Но и здесь умудрился напортачить так, что сам же в эту тюрьму и загремел: Нарочно не придумаешь. Да уж, судьба, сказала Лиана. Когда папаша рассказывал про рыбу, всем почему-то представлял себе такие спортивные, брутальный голова мастер по выживанию и выворачиванию из сложных ситуаций. Боец, одним словом. А на деле это оказался невысокий, в очках, один окуляр которых был весь в мелких трещинах, лохматый, с редкой клочкаской бородкой, Типельный блондин и дохляк. Такого даже нечаянно пополам перешибить можно. Такого даже, встретив в обычной жизни, пожалеешь и будешь думать, как же он дожил до своих лет, такой несуразный и неприспособленный. Но соотнести его с тем рассказом, который они слышали от папаши, было проблематично. Это было похоже на розыгрыш. Рыбу поместили в камеру. Это была ниша в скале, с одной стороны забранная толстой и частой решеткой. В камере только одни деревянные нары и ведро для естественных нужд. Рыба лежал и не проявлял интереса к происходящему. Папаша подошел к решетке и посмотрел на заключенного. Все остальные выстроились рядом. «Рыба, а тебе что, неинтересно, что происходит, зачем тебя вытащили на свет Божий?» – спросил папаша. «Ну, если вытащили, значит, что-то от меня нужно. А узнать что, я не горю желанием. Вряд ли это что-то хорошее для меня. Да и потом, вам самим так не терпится рассказать, что торопить вас нет никакого смысла. Мы коменданта вместо тебя отправили. Провинился. На долю секунды показалось, что рыба дернулся, что ему стало интересно, но тут же вернул контроль над собой. Но зато стало понятно, что это игра, в которую он вполне хорошо играет. «Как думаешь, он там хотя бы час проживет?» «Я вот сомневаюсь». Папаша решил зацепить его этой темой. «Проживет. И час, и день, и месяц, и год. Жить будет долго». «Ну вот, вряд ли счастливо. «Почему?» — искренне удивился папаша. Он был уверен, что, отправив туда коменданта, он его казнил. «Как почему?» «А вдруг вы его обратно затребуете? И опять едой будете шантажировать? Что тогда?» «Голодать из-за минутного наслаждения местью?» «И что? Он там будет спокойно жить? Как ни в чем не бывало?» «Ну нет, конечно. Это было бы слишком просто». «А что же с ним тогда будет?» — спросил папаша. «Как что?» — рыба сел на нарах. — Бросят в глубокую каменную яму, положат сверху две доски, и туда будут испражняться все желающие. А таких, уверяю, найдется немало. И то, что на него будет сверху лица и будет его едой. А чтобы не сдох, раз в неделю будут ему бросать настоящую еду. Но тоже не деликатесы. Что-нибудь подпорченное. Но для него и это будет за счастье. «Ужас — Ужас! — сказала потрясенная Лиана и прижала ладонь к рту. — Еще одна тюрьма сказал Сема, после чего сложил обе ладони лодочкой и соединил их, образовав что-то вроде капли. «Тюрьма...» — он повторил свой жест. «Тюрьме...» — еще раз повторил. «Тюрьме...» — «Матрешку показываешь...» — сказал вдруг рыба, и в глазах его блеснуло лукавство. «Да...» — восхищенно сказал Сема и обернулся к друзьям. Мол, видали, как он смог догадаться. «А ты-то откуда про это знаешь? Сам сидел в таком...» — спросил папаша. «Я-то... сидел... только сверху...» И рыба улыбнулся. — А внизу увольте, я же не дурак. — Ну, судя по тому, откуда тебя только что вытащили, — сказала вдруг Лиана, — и не особо умный. Рыба развел руки в стороны. — Мне нечем крыть, сударыня. Вы сразили меня на повал. С вами, я так понимаю, опасно иметь дело. Я бы, например, не рискнул. Лиана улыбнулась. Не то, чтобы она ему поверила, но это было очень мило, на ее взгляд. — Ну, Игорь, твоя очередь, — сказал папаша что, — не понял тот. — Двоих он уже купил, — папаша кивнул на Сему с Лианой. — Дело за тобой. — Ничего он нас не купил, — возмутился Сема. — Да? — сказал папаша. — Хотите сказать, что не испытываете к нему симпатии? А ведь мы говорим всего пару минут. — Ну, вообще он производит приятное впечатление, — сказала Лиана. — В этом-то все и дело, — сказал папаша. — Я думаю, сработаемся, — сказал вдруг рыба и опять лег, заложив руки за голову когда выдвигаемся, надеюсь, что завтра, а то хочется поспать в человеческой постели ночку». «Человеческой?» — удивился Игорь. «Это что, человеческое? Там же одни доски». «Все в этом мире относительно. Все относительно, друг мой», — сказал рыба, потом вдруг резко повернулся и посмотрел на Игоря. «И мне кажется, что ты, как никто, хорошо об этом знаешь». Игорь дернулся. «И что? Тебе прям все равно, куда идти?» «Я думал, тебя придется уговаривать», — сказал папаша. «Куда угодно лучше, чем туда, где я был. Там же тоска и полное отсутствие комфорта». С этими словами рыба похлопал рукой по нарам, которые, наверное, для него сейчас являлись олицетворением комфорта. «И потом я знаю, куда». «И куда же?» — спросил папаша. «На территорию анархии, как вы ее называете, куда же еще?» «А как ты догадался?» — удивился папаша. «Ну, просто я не могу представить ни одного дела здесь, на вашей территории порядка» — слово «порядка» он выделил особо, «ради которого бы понадобилось вытаскивать из тюрьмы такого ненадежного человека, как я». «А не боишься, что это может стоить тебе жизни?» «Это ведь очень опасно». «На том куске скалы мне любое слово может стоить жизни и никаких перспектив. А здесь есть шанс на положительные перемены, и я его не упущу. Обратно совсем не хочется». Плюс еще эта езда в бочке. Бр, прям не люблю я это. Ты сейчас готовишь нас к тому, что можешь кинуть?» Спросил Игорь. «Ну, кинуть не кинуть, но свою выгоду поиметь планирую. То, что сейчас я не на том куске скалы, уже положительные перемены. Дальше будет видно. Но вы особо не переживайте. Я обычно соблюдаю правила игры. В очередной раз становиться врагом папаши очень не хочется. Он умеет сделать так, чтобы жизнь казалась хуже смерти». Да и что-то мне подсказывает, что вы тоже ребята опасные. Так что, пожалуй, нет, не кину. Но взамен что-то хочу. — Например? — спросил папаша. — Свободу. Пусть и на территории анархии. Там все-таки есть пространство для маневра. Как я и говорил, все относительно. Да и на это царство матриархата взглянуть своими глазами хочется. Сил нет. Столько про него наговорено. Любопытство гложет. — Как ты узнал? — удивился Игорь. — Мы же тебе не говорили а я и не узнал, я угадал. Просто не пришло в голову ничего другого, зачем бы папаша собрался туда организовывать экспедицию. Это же экспедиция к бабам, так ведь? Я нужен как проводник. Все ведь очевидно. Конечно, я мог ошибиться, но в этот раз повезло. Папаша свистнул и махнул рукой новому коменданту, который стоял в конце коридора и ждал. После сигнала папаши он бегом бросился к нему. — Отопри-ка, дружочек арестанта, мы его забираем. «Вы уверены? Он вроде опасен, сбежать может», — сказал комендант. «Уверены. Теперь это наша проблема. Не волнуйся», — ответил папаша. «Нужно тогда бумаги подписать. Меня же потом спросят». «Ладно, никуда от этой бюрократии не деться. Пойдем». Через пятнадцать минут они уже спускались на лифте. Когда они все оказались рядом, выяснилось, что от рыбы жутко воняет. Да и вообще выглядел он так себе. Его одежда больше напоминала лохмутье. — Выступаем завтра, — сказал папаша, — пока остановимся в служебной гостинице. — Тебе, дружок, нужно срочно помыться. Я поговорю со снабженцем, он тебе подберет обмундирование. — Я понимаю, что выгляжу не как торт, — сказал рыба, обращаясь к Лиане, — но это не мой выбор, а посему мне не стыдно. — Дело не в том, как ты выглядишь, — сказала Лиана, стараясь не дышать. — Я про все в совокупности, — говорил сударыня, — к сожалению, гигиена в тюрьме не предусмотрена. Там, положа руку на сердце, вообще ничего не предусмотрено. — Кстати, а оружие дадут? — обратился мужик папаша. — Ни в коем случае. Оружие у тебя будет только в том случае, если ты добудешь себе его в бою. — В каком бою? — удивился рыба. — Насилие — это не мой метод. Я думал, вы меня извлекли из этой клаки как раз потому, что хотите избежать вооруженного противостояния. — Хотим, но мало ли, — сказал папаша. — Давайте без «мало ли». Пройдем тихонечко и познакомимся, наконец, с этими бабешками, которые своим присутствием будоражат весь остров. Среди этих отморозков только и разговоров, как они ворвутся к ним и что там с ними будут делать. Даже для моей заклеенной психики их фантазии это слишком. Но это такой вид досуга на этих территориях. Другого практически и нет. Тем более наша миссия очень важна. Нужно помочь им, пока не поздно, — сказал папаша. «А можно я потом, когда мы дойдем туда, одну бабу возьму себе, ну, в качестве награды?» «Ты больной?» — резко спросил папаша. «Они свободные люди, а не товар. И ты, кажется, в награду хотел свободу. Ну, попытка, не пытка. Попробовать-то можно». И он подмигнул почему-то Лиане, которую это возмутило до глубины души. Но она сдержалась, чтобы нечаянно глубоко не вдохнуть. Потом все-таки решила его кольнуть. «Похоже, что рыба протухла». — сказала она и зажала нос пальцами. Рыба нисколько не обиделся, а широко и искренне ей улыбнулся.